заглянуть глубже в тайну чувства времени у пчел. Человек с давних времен восхищался способностью птиц находить дорогу к дому. Но не только эта способность удивляет птичьим племени. Очень часто их поведение отличается большой точностью. Так шляпковый, тинаму. Похожий на маленького страуса, с необычной пунктуальностью заводит песню через каждые три часа и днем, и ночью. На родине этой забавной птицы Панаме ее называют «трехчасовиком». Панамцы считают, что по пению тинаму можно проверять часы. Пока ученые не знают, почему эти птицы так точно В сроках исполнения своей песни известно лишь, что яйца насиживает самец, и он же заботится о птицах. Песня его раздается восемь раз в сутки через равные промежутки времени, независимо от сезона. Обратите внимание, что тинаму поет и днем, и ночью. Если птица и ориентируется по какому-либо внешнему источнику, то уж во всяком случае не по солнцу. Объяснить все это можно лишь наличием у нее каких-то внутренних врожденных часов. Натуралист Франц Люц изо дня в день прислушивался к первой утренней песне Крапивника. Крапивник поразительно точно писал он. Каждое утро я слышал его песни между 5 часами 57 минутами и 5 часами 58 минутами, с точностью до минуты. Воистину, эта загадка особенно если учесть, что восход солнца сдвигается ежедневно на 4-5 минут. Известно много случаев, когда самые разные птицы с удивительной точностью прилетали к кормушке. Интересен рассказ о диком черке, который жил в одной английской семье. Птица очень привязалась к хозяину дома, постоянно ездившему в город на службу. Независимо от того, где это пресноводная уточка проводила день, она появлялась перед домом за несколько минут, До обычного времени возвращения хозяина Если же тот опаздывал, она терпеливо ждала его Неотрывно глядя на дорогу, иногда это длилось целый час Очень часто периодически активность животных связана с циклом их размножения У птиц ритуал ухаживания часто приобретает очень сложную форму Элегантный дикий гусь проделывает его в определенной ритмической последовательности. Диване пишет, что ухаживая за своей избранницей, гусак ходит вокруг нее, демонстрирует целую серию самых странных поклонов и приседаний. Обычно он выиграет два растущих на расстоянии 70 метров друг от друга дерева, толстыми, горизонтальными нижними ветвями. Устроившись на ветке одного из деревьев, гусь начинает кланяться, останавливаясь в полупоклоне, чтобы похлопать крыльями. Затем он переходит на ветку другого дерева. После определенного перерыва он опять возвращается к первому дереву и повторяет свои действия, перебираясь с одного дерева на другое причем промежуток времени между переходами выдерживается настолько постоянным что кажется отмеренным по часам кроме того птица очень точно соблюдает время кормления Стайные кроншнепы собираются вместе кормиться на отмелях и болотах высокие стройные Ходят они по грязи, загнутыми вниз клювами в поисках мелкой живности. Когда прилив скрывает отмели,